Глава пятая. Виолетта. Хотелось бы мне сказать, что после возвращения в Бастион у нас начались счастливые дни, но, разумеется, ничего подобного не было и в помине. Да, нам больше не нужно было бегать от мобов, бродить лабиринтами и сражаться с другими расами, но, как по мне... Лучше всё это вместе, чем решать проблему предателей. Никто из нас, даже Андрей, не мог вообразить себе масштаба в данной трагедии. И если внутри клана Рассвет процент изменников был не таким большим, то среди обычных жителей он просто ужасал. Каждый пятнадцатый человек оказался предателем. Даже представить такое трудно. А ведь бастион — столица, город, где не выйдет поселиться, просто захотев. Что же тогда происходило в маленьких городках региона? Там каждый десятый предатель? Или уже каждый пятый? Вот же ж. Даже думать об этом не хотелось. Зачем расстраивать себя раньше времени? Вначале я присутствовала почти на каждой проверке вместе с Синаром, так как не хотела оставлять его одного в совершенно незнакомом окружении. Однако особого толку от меня, разумеется, не было. Я просто скучала, наблюдая за тем, как в небольшую комнатку один за другим входили люди, отвечали на несколько вопросов Родиона или другого высокоуровневого игрока, после чего разворачивались и уходили в лёгком недоумении с выражением лица, и зачем всё это вообще было нужно. Вот только когда Синар подавал голос и говорил ложь, всё уже шло по совсем другому сценарию. Предателя хватали, связывали и отправляли в тюрьму. Разумеется, проверяемый на добровольно не соглашался, и в 95 случаях из 100 приходилось применять силу. К тому же не только к самому предателю, но и близким, которые наотрез отказывались верить нашим словам и доказывали, что это синары, щадия ада, которые нужно уничтожить как можно скорее. И если меня такие обвинения до жути задевали, сандра дракон к такой реакции людей относился абсолютно спокойно. Кажется, слова вроде «этих» ему не раз приходилось слышать в своей деревне. С каждым днём наблюдать за подобными сценами мне становилось всё труднее, несмотря на то, что я отлично понимала важность нашей работы и то, какими последствиями может обернуться наличие стольких предателей в городе. Но даже так, когда утром четвёртого дня Азриль предложила составить компанию Синару вместо меня, я чуть не расцеловала её в ответ. До этого я опасалась оставлять дракона наедине с людьми за работой, в процессе которой он, мягко говоря, станет прицелом для негатива, особенно учитывая его проблему с временами неконтролируемой кровожадностью. После того, как Синар стал моим фамилиаром, она себя не проявляла. Однако никаких гарантий того, что его дефект исчез полностью, у меня не было. Поэтому я и была так рада, когда Зриль, до этого проводившая время с Эльнарой, решила присоединиться к Синару. Если она будет с ним, тогда точно переживать не о чем. В то же время меня беспокоило то, что будет происходить с предателями после проверки. Вроде как сейчас с ними проводили воспитательные беседы, пытаясь образумить, объяснить, что они совершили ошибку и так далее. Вот только пока что эти разговоры никаких результатов не приносили а тюремные камеры с каждым днём наполнялись всё больше и больше. При этом предателями оказывались самые разные люди. Женщины, мужчины, воины и крафтеры, русские, англичане, французы, китайцы, немцы, афроамериканцы и так далее. Видимо, местные расы были совсем непривередливы в выборе тех, кого притаскивать на свою сторону. И пусть Андрей старался со мной эту тему не обсуждать, я отлично понимала, что ждёт большинство из них — смерть. Хотя нет, скорее всего... Кто-то занимается этим уже сейчас, потихоньку убивая предателей, с которыми не удалось договориться. В любом другом случае места в тюрьме закончились бы ещё на второй день допросов. Поскольку Лаэль и Ли вместе проверяли другую часть жителей города, с ними за это время я почти не виделась. Следующие пару дней после освобождения от самой худшей работы на свете я провела в компании Алены и Лизы, по которым уже успела соскучиться, но ну и, разумеется, в обществе Андрея. Наконец-то у нас появилось время побыть вдвоём, без мобов на хвосте. На пятый наш день в бастионе мы с ним окончательно сдались лени и вылезали из постели только под вечер. Хотя, с другой стороны, тут как посмотреть. Время в кровати мы провели довольно активно. Вот только за этот день Ильнара чуть ли не до смерти замучила моих подруг поисками мороженого с новыми вкусами, так как проверять жителей вместе со Зриль и Синаром и наскучило ещё в первые полчаса. После этого Алёна заявила, что больше никогда в жизни не согласится приглядывать за этой мелкой. Лёха же какое-то время пытался растормошить Джана, так как все остальные были пределе Однако в конце концов осознал бессмысленность данной затеи и сдался. После этого он стал частенько уходить на главную площадь, где давал концерты местным красавицам и буквально плескался в лучах славы. Также, насколько я поняла, Лёхе выдали чистый кристалл связи, в списке которого обозначились все игроки, с которыми он когда бы то ни было контактировал. Благодаря этому Эдварду всё-таки удалось переговорить с главой его клана, и они даже пришли к определённому согласию. Как только мы закончим зачищать от предателей данный регион, Лёха должен будет сопроводить нас и драконов в свой, чтобы мы смогли проверить местные кланы, а также обычных жителей. Однако он, кажется, не горел особым желанием возвращаться домой в полной диктатуре. Лёхой в Бастионе жить понравилось. Вернее, я так думала, пока Андрей не объяснил мне значение его вечных тяжких вздохов. Как оказалось, парень спал и видел эльфийскую деревню, в которую сможет вернуться по окончанию всего этого хаоса. Что тут сказать? Каждому своё. Ну а когда очистка соседней зоны от предателей будет окончена, драконы помогут переместить уже проверенных людей в нашу, где мы начнём подготовку к совместному отражению атаки противника. Ко всему прочему, такая процедура ожидала не только родину Лёхи, но и ещё две зоны, с которыми Эдварду посчастливилось договориться о взаимном сотрудничестве подробности я не вникла, но вроде как провернул он это с помощью аукциона. Глава рассвета разместил там лот с надписью «Необходимо связаться с такой-то областью» или вроде того. Нужные люди заинтересовались им и забрали себе. К лоту была прикреплена инструкция о том, что через час на аукцион будет выставлен кристалл связи с уже заполненным списком контактов, который другой стороне нужно будет просто выкупить. Так Эдварду удалось связать диалог с главами других зон. однако Пока что столь дальние путешествия оставались лишь в планах. После того, как закончим с предателями в Бастионе, нам ещё предстояло зачистить много других небольших городов в данной зоне. Как-никак, наличие предателей существенно усложняло наше положение, независимо от того, прятались они в столице или ещё где. Единственная надежда на то, что когда с проверкой будут помогать не два дракона, а несколько сотен, дело пойдёт значительно быстрее. Ко всему прочему, Меня волновало состояние Алены. Если Лиза вела себя так же, как и всегда, то для Алены наше возвращение не прошло бесследно. Более того, я отлично понимала, почему время от времени она ходила мрачной, как туча. Наверняка ей было больно из-за того, что отряд наконец собрался вместе, однако без Егора. Честно говоря, я просто не понимала, как она держалась. Самое ужасное, что в этой ситуации мы не могли сделать совершенно ничего, так как банально не знали. Где именно сейчас находился парень? Ну, а я, ко всему прочему, не имела даже малейшего понятия о том, какие слова поддержки следует подобрать в таком случае. Отчего-то мне казалось, что тут никакие слова не помогут. В итоге всё, на что меня хватило, это взбодрить подругу простым походом по магазинам и кафешкам. Был ещё один неприятный момент, а именно Иль. Кажется, нам с нею не суждено сойтись характерами. Насколько бы терпеливым человеком я не была, Манера Дриады, вечно вставлять какие-то несмешные и довольно грубые шуточки меня конкретно подбешивала. Вначале она не отставала от Синара, Зриль и Эльнары на тему их взаимоотношений, а затем переключилась и на Лислаэль. Когда же она стала в лёгкой форме высмеивать неразделённую любовь подруги ко мне, о которой догадалась довольно быстро, я не выдержала и вышла из себя. Кажется, даже какую-то угрозу приплести умудрилась. Тем не менее... Или на всё это лишь пожала плечами, демонстрируя, что ей абсолютно плевать на чужое и, в частности, моё мнение. Как только Лиза со своим чутким и отзывчивым характером с ней уживалась, ума не приложу. Между прочим, пару раз мы с Азриль и Синаром всё-таки попытались войти в то состояние идеальной гармонии, которое ощутили в видении у цветка моба. Даже Андрея попросили помочь нам на тренировочной площадке. Парень, кстати, тотчас согласился поскольку и сам тренировал какое-то мега-крутое усиление, смысл которого я так до конца и не поняла. Однако в итоге всё оказалось безрезультатно. С одной стороны, я вроде как улавливала намерение фамильяров двигаться и ударить в конкретную точку, однако делала это слишком поздно и не успевала вовремя отреагировать, чтобы зажать Андрея в тиски. Но до того, чтобы услышать мысли друг друга, мы и вовсе не дошли». Может ли быть, что этого состояния реально достичь лишь в случае опасности для жизни или же просто в экстремальной ситуации? Даже не знаю. Что интересно, когда у себя в комнате я пыталась установить более крепкую связь с Айзриль во время медитации, у меня это пусть и не с первого раза, но получилось, и я смогла разделить её чувства с ощущениями так же, как и во время боя. Вот только момент для своего эксперимента я выбрала, мягко говоря, неудачный и для зрель синаром довольно интимный. Разумеется, демонесса моё присутствие сразу ощутила, и после этого у нас состоялся серьёзный разговор. В итоге мы договорились больше не проводить такие эксперименты без общего согласия и крайней необходимости. Тем не менее, после этого случая я убедилась, что наша связь вышла на новый уровень, и это неоспоримый факт. И вот спустя ровно пять суток, на утро шестого дня, Куина связалась со мной по кристаллу связи и сообщила, что Совет принял положительное для людей решение. Более того, драконы были готовы прибыть в бастион и заключить союз уже официально. Немедля мы сообщили радостную новость Эдварду, и тот, довольно кивнув, приказал всем готовиться к приёму драконов, а также обеспечить им достойную встречу. Как-никак, теперь к нам направлялось куда больше их представителей. Не только Совет в полном составе, но и множество других драконов, которые помогут в поиске предателей. Ко всему прочему, из короткого сообщения Куины мы поняли, что Совет, как и предполагалось, решил заключить союз на условиях Андрея. То есть драконов в войне мы будем использовать как бомбардировщики и авиацию вообще, а не как отдельные боевые единицы. Тем не менее, что-то мне подсказывало, что от идеи освоения духовной ауры наши союзники не откажутся. С одной стороны, это хорошо, так как давало надежду на то, что в будущем удастся заключить массовые договоры фамильярства, однако с другой, Они наверняка запросят помощь Синара в этом деле. Но мне разделяться с фамильяром в такое тяжёлое время уж никак не хотелось. Так что, вдруг спросила ли когда я, она, Азриль, нужно было подробнее рассказать совету племён о демонах, и Андрей с драконами ожидали прибытия гостей в главной зале для собраний. Совет должен был приземлиться на крышу здания и оттуда спуститься к нам, пока остальные воины по плану спикируют возле ворот после чего их проводят специально выделенные Эдвардом гостиницей дома. «Когда все разлетятся зачищать города, что мы будем делать?» «О чём это ты?» — повернулась их подруги. «Боюсь, для нас тоже работа найдётся, к большому сожалению». «Разве?» — пожала плечами Ли. «Дрой от своего не отступится и наверняка будет настаивать на том, чтобы Синар и Лаэль остались в бастионе и обучали его лучших воинов в духовной ауре. Кажется, он конкретно загорелся этим желанием». Может и так. Однако, что я, что сестра, ничему их научить не сможем, ответил Синар вместо меня. Сейчас мы находимся лишь на начальной стадии постижения духовной ауры. Нам над собой ещё работать и работать. А вот если кто-то и сможет помочь драконам, так это Джан. Не сможет, тотчас возразила Зриль. Этот парень, конечно, гений, однако с тем же успехом драконов могу обычить я. Дименеса кинуло Синара многозначительным взглядом. Забыл, что ли? что он, что я владеем духовной энергией, а не аурой. Они хоть и построены на одинаковых принципах, однако в некоторых моментах существенно отличаются». «Да, всё именно так и есть», — не споря кивнул головой Синар. «Вот только кое в чём ты ошиблась. Джан владеет не только духовной энергией, но и аурой тоже. Его энергия Ки совмещает в себе и то, и другое». «Что?» — глаза демоннясы моментально округлились. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Это невозможно! С чего тебе в голову вдруг такая ерунда пришла? Синарчик, а ты случайно не перезанимался?» Добавила она уже не резким, а заботливым голосом. «Со мной всё в порядке», — ухмыльнулся дракон в ответ. «И никакой ошибки здесь тоже нет. Недавно я тренировался с Жаном и могу с уверенностью сказать, что мои слова — правда. Более того, он помог мне понять некоторые аспекты духовной ауры, которые до этого оставались недосягаемыми. Уверен» из него получится куда лучший учитель чем изменя или лаэль кстати синар повернулся к сестре тебе бы тоже не помешало сходить к нему на пару уроков да как же так продолжала в недодумении твердить Азриль. это же просто напросто в голове не укладывается чтобы кто то обладал духовной энергией и аурой неслыхано». неужели сочетание двух энергий так невозможно переспросила яура растерянно демонеы почему ты так удивляешься «И я вот тоже не пойму», — добавил Синар, который, разумеется, не был посвящён во все духовные тонкости так же, как и мы. «По правде говоря, если Синарчик не ошибся, тогда получается, что Джан — уникальный случай», — ответила Азриль, никому конкретно не обращаясь, однако всё же решила пояснить свои выводы. «Дело в том, что каждая раса способна освоить лишь одно духовное направление, либо духовную энергию, либо духовную ауру. Например, демонам подвластна энергия, а драконом — аура, и у обеих раз они являются главным оружием, без которого те не способны использовать магию, лечить себя и так далее. Поскольку остальные расы такой проблемой не страдают, их представители довольно редко обращаются к изучению духовной силы. Тем не менее, как я уже говорила, каждой расе доступно лишь одно направление. Вот эльфы при долгих годах тренировки способны развить энергию, как и оборотни с оргами. Гномам и вампирам, в свою очередь, доступна аура. Однако последние пару тысячелетий никто из них её не освоил. Мы знаем об этом только из легенд. Но в таком случае, что такое энергия Ки, которой мы можем овладеть при помощи системы, — поинтересовалась Ли. Халтура, как по мне, — пожала плечами озриль. Я уже как-то говорила Андрею, что эти системные умения дают вам лишь часть силы, которой вы могли бы обладать, освоив собственную духовную силу. «Однако, вынуждена признать, кажется, именно эти ваши умения избили меня с толку, заставив думать, что людям доступна исключительно духовная энергия». Демонесса задумалась и тяжело вздохнула. «Тут два варианта. Либо Джан — гений, единственный в своём роде, либо людям подвластны оба направления духовной силы». «То есть ты хочешь сказать, что наша энергия Ки — это объединение и того, и другого?» — заинтересованно переспросил Андрей. «Не совсем так», — возразила Демонесса. «Вспомните бой с кентавром в подземелье, которого можно было ранить лишь духовной аурой. Ваши атаки были там совсем бесполезны». «И что это значит?» — спросила я, не до конца понимая, к чему именно клонила Азриль. «То, что система не собирается давать нам возможности расслабиться», — ответил вместо неё Андрей, весело хмыкнув. «Системная энергия Ки означает исключительно духовную энергию, а вот своими силами уже можно освоить не только духовную энергию, но и ауру». В таком случае мы получим нечто особенное и крутое, ту силу, что есть у Джана, назовём ее, к примеру, истинной энергией Ки. «Как по мне, ты куда-то не туда завернул». Ли явно хотела добавить что-то ещё, однако наше бурное обсуждение прервал совет племён, вошедший в зал, где мы были. Кроме Дроя, Куины, нурида Горола и других глав, к нам также прибыла Кита, жена Дроя, с которой на острове мы быстро нашли общий язык. Вдоволь обнимавшись и нарадовавшись долгожданной встрече все, наконец, приступили к обсуждению окончательного договора. Слава всему, в этот раз заседание надолго не затянулось, и мы освободились раньше, чем через час. Как-никак, все основные вопросы между главами были решены ещё в прошлый раз, а сегодняшняя встреча оказалась обычной формальностью. Как и планировалось, мы остановились на условиях договора, предложенных Андреем, другими словами, Вопрос с фамильярством откладывался на неопределённый срок. Возможно, кто-то найдёт своего человека и захочет стать фамильяром по доброй воле с помощью способа Эдварда. Сами же главы племён больше рассчитывали на то, что им удастся освоить духовную ауру, и в случае военной необходимости массовые союзы между людьми и драконами будут заключены с помощью клятвы, что введёт определённые ограничения для обеих сторон. С другой стороны, тут возникал вопрос — А кто из людей захочет заключить подобный договор с риском для жизни? Хотя с учётом того, что проиграв войну, умрём в любом случае, наверное, многие. Дрой же напомнил Синару о том, что им понадобится учитель. Однако мой фамильяр заверил, что подыскал для драконов кое-кого куда более умелого и сегодня же с ним переговорит. В ответ на это глава племени хоть и удивился, однако спорить не стал. Я же была не в силах сдержать улыбки, представляя себе Джана в роли учителя. Он, конечно, товарищ хороший, однако его ученикам, как по мне, можно только посочувствовать». Ко всему прочему, как оказалось, в «Бастион» прибыли не только воины драконов, но и частично их семьи. Это были девушки и парни, изъявившие желание помочь нам в поиске предателей. Поскольку работа была несложной и для них не опасной, главы решили, что подключить и обычных драконов наилучший вариант закончить проверку побыстрее, а также дать возможность некоторым воинам остаться в «Бастионе», и обучаться под чутким руководством Джана. Кита, кстати, также оказалась в числе добровольцев, вызвавшихся на эту миссию, что, по правде говоря, меня ни капли не удивило. Как-никак, именно она первой завела с нами разговор о союзе между людьми и драконами. Одновременно с этим, группа людских добровольцев отправится на Небесные острова, чтобы подробно изучить те архивы драконов, до которых мы не добрались. Учитывая то, что мысли находили в тех текстах до этого, Я лично на какой-то положительный результат не особо рассчитывала, однако Куина настояла на том, что нужно проверить все варианты. Ну да, возможно, какой-то смысл в этом всё же и есть, авось вось повезёт. Ко всему прочему, этим добровольцам выделили определённую сумму денег, чтобы снабжать племена мясом по условию договора. После того, как мы Ли, в рамках программы налаживания дружеских связей между людьми и драконами, провели членам совета экскурсию по городу и показали место, где те могли бы остановиться, Лиза за это время от нурида столько комплиентов наслушалась, что аж позеленела бедняжка. Эдвард вызвал нас к себе по кристаллам связи, который выдал всем членам кланам ещё пару дней тому назад. Часть совета племён, ко всему прочему, сразу же после этого отправилась к себе домой, чтобы не оставлять острова без руководства надолго Понятное дело, к Бастиону отправились далеко не все драконы. Но да с помощью кристаллов связи Союз сможет поддерживать связь без особых проблем. Когда же мы с Ли пришли к Эдварду, к удивлению обнаружили весь свой клан, наиболее прокаченных игроков Рассвета, а также Дроя и Горола, которые отказались от экскурсии. Но как только я поняла, что именно они здесь обсуждали, внутри меня тотчас зародилось какое-то нехорошее предчувствие. Поскольку время нас и так поджимало, было решено не затягивать зачисткой других городов. И сейчас как раз решалось, кто и куда отправится. Проверку бастиона Синар и Лаэль закончили еще вчера вечером. С учетом того, какой масштаб нам предстояло охватить, посылать нескольких высокоуровневых игроков с драконами в один и тот же город было бы не совсем разумно. Намного правильнее составить небольшие группы из 10-15 драконов под руководством одного высокоуровневого, и парочки среднеуровних игроков для небольших городов, а также из 20-30 драконов и 5-10 хаев для больших, лишь чутка уступающих бастиону. Вот только всё это означало, что с большой долей вероятности мне не повезёт, и я буду вынуждена возглавить один из карательных отрядов лично. Другими словами, самостоятельно командовать зачисткой. Как говорится, мысли материальны, и стоило лишь так подумать, как Эдвард назначил меня главой небольшой группы, который следовало отправиться в город средней величины. Притом сделать мне это предстояло в компании Азриль, Синара и пятерых игроков Рассвета, около сотого уровня. У Ли, Андрея и Лёхи были свои задания в других городах, пока Лизе, Алёне и Иль предстояло вернуться к работе, которую они так и не завершили, то есть высаживанию энтов в близлежащих лесах. Джан уже согласился остаться здесь с драконами и попробовать их чему-нибудь обучить пока они войны будут искать предателей. Тем не менее, разумеется, Совет племен не стал бы отпускать группы драконов по городам без минимальной охраны. В каждой из них присутствовало от двух до десяти боевых драконов. Закончив с обсуждениями, мы покинули зал, чтобы приготовиться к отбытию. Видимо, я то ли побледнела, то ли ещё как-то в лице изменилась, так как Лис схватила меня за руку и спросила, «Всё в порядке? Может, давай я поговорю с Эдвардом?» Чтобы мы вместе отправились вначале в твой город, а затем в мой?» Беспокойство Ли меня очень тронуло. И, по правде говоря, в глубине души я хотела сказать «да». Вот только в реальности я лишь покачала головой из стороны в сторону и подбадривающе улыбнулась подруге. «Это будет лишним. У нас и так не особо много времени, людей и драконов, а охватить нужно просто огромную территорию. Если будем отвлекаться на лишнее, банально не успеем к сроку. Не волнуйся обо мне, я справлюсь». «Угу». Протянула Ли не очень уверенно. «Однако всё же будь осторожна». Вслед за этим ещё и Андрей поинтересовался, всё ли со мной в порядке, на что я ответил ему в точности то же, что и Ли до этого. Парень довольно кивнул и направился к своему отряду, чтобы проконтролировать последние приготовления. Я также решила, что больше нет смысла медлить и отправилась к своим. Города цели нам нужно было достичь до заката, чтобы уже завтра с утра начать проверку. Однако что-то мне подсказывало, что взлететь просто по щелчку пальцев у нас не получится. Наверняка обычные игроки понятия не имели о том, что такое полёт на драконе. И когда я им это объясню, ещё минут 30 придётся потратить на закупку соответствующей одежды. Однако на фоне мрачных новостей были и две хорошие. Во-первых, мне предстояло лететь в город итель который пусть и находился от бастиона относительно далеко, однако был именно тем местом, которые мы с Андреем посетили, выбравшись из данжа в первую очередь. Во-вторых, одной из драконик в нашей группе оказалась Кита, что не могло не радовать. Всё-таки чем больше знакомых лиц вокруг, тем спокойнее у меня на душе остановилось. Хотя, по правде говоря, трудно говорить о спокойствии, когда летишь в чужой город, чтобы казнить часть его населения. Когда же, наконец, все сборы закончились, драконы приняли свою истинную форму, а игроки расселись по ним верхом мы приготовились отправляться группу предстояла вести мне и синару ведь несмотря на то что у других игроков была карта отсутствие эмоциональной связи лишало их возможности указывать драконам хотя бы примерное направление разве что ариева всё горло в попытке перекричать ветер но ну, как только мы взлетели я тотчас уловила радостное настроение наших союзников которому по правде говоря их наездники были не очень рады То кто-то из драконов разгонялся на максимум и выбивался из строя, то кто-то пытался сделать пируэт, в последний момент вспоминая, что у него на спине пассажир, так кто-то ещё что-то выдумал. Похоже, все не просто радовались свободному полёту, но о важности военного построения обычным драконам, понятное дело, не было известно. Так продолжалось аж до тех пор, пока один из сопровождающих нас воинов не приструнил остальных с помощью пламени, выпущенного в небо. Видимо, это у драконов считалось каким-то условным знаком, так как после этого все летели строгой колонной. Меня же данная ситуация, наоборот, только радовала. Как-никак в том, что драконы впервые за несколько тысячелетий выбрались из своей клетки и отправились в свободный полёт, была и моя заслуга. К городу мы добрались уже под вечер, так как изо всех этих сборов вылетели довольно поздно. Этир остался таким же, каким я его помнила и вызывал только хорошие воспоминания. Оно и понятно. Именно здесь мы познакомились с Аленой и Лизой. Да и ко всему прочему, если раньше этот город и парочка других рядом с ним, которые подозревают также повесить на мой отряд, подчинялись Церберам, то пару месяцев назад данный клан потерпел фиаско на какой-то масштабной операции и прекратил существование. В общем, Рассвет воспользовался ситуацией и быстро распространил своё влияние на данные территории. Чтобы не пугать местных жителей, На землю мы спустились недалеко от стен города, после чего остаток пути преодолели пешком. Слава всему, Эдвард уже сообщил всем городам о проверке, и городские стражники пропустили нас без особых проблем. Они же и проводили нас в гостинице, в которой нам предстояло остановиться. Я же, оставив всех на попечении сенара и Азриль, и, несмотря на усталость, вместе с ещё двумя игроками и Китой отправилась нанести мэра. Незачем было это откладывать. Если закончим со всеми формальностями сегодня, значит, к работе сможем приступить уже завтра утром». Звали местного главу Самуэль Хорт. И, по правде говоря, производил он далеко не самое приятное впечатление. Перед собой мы увидели мрачного типа, зацикленного исключительно на себе и, похоже, очень недовольного нашим прибытием. Тем не менее, на все вопросы он отвечал без явного возмущения и, в конце концов, Кита подтвердила, что Самуэль не предатель. Вслед за этим мы подробнее обрисовали ему ситуацию. И после пары минут размышлений тот согласился оказать нам любое возможное содействие и, что самое главное, не противиться проверке. Похоже, задание нам удастся завершить без особых проблем. Завтра начнём проверку с местной администрации, после чего перейдём к игрокам и простым жителям. С учётом того, что население Террия не особо большое, думаю, справимся за полдня. Ну, максимум день после чего свяжемся с Эдвардом и узнаем, в какой город нам отправляться дальше. Однако всё это завтра, а сейчас — спать. Справимся за полдня? Куда там? Оказалось, что я, как всегда, была слишком оптимистична. На проверку всего города у нас ушло около полутора суток. И нет, трудности в том, чтобы задать людям вопросы и получить на него ответ, не было. Трудности возникали, когда кто-то из драконов говорил ложь, что, к сожалению, происходило довольно часто. Мы не представляли себе масштабов трагедии. В ИТИ или предателем оказался каждый пятый. Даже вообразить трудно, но это так. Как оказалось, на сторону местных раз за всё это время переметнулось просто неимоверное количество людей. Проверяли мы всех в одном большом зале разными группами, чтобы в случае чего иметь возможность вовремя среагировать и скрутить предателей. Благодаря этому, несмотря на их сопротивление, удалось обойтись без жертв и даже травм с нашей стороны. Когда же предателем оказывался боец, а не мирный житель, вмешиваться приходилось мне, так как только я могла обезвредить его максимально быстро, не дав тому времени атаковать проверяющих. Разумеется, оказывать сопротивление пытались не все, но большинство. Некоторые же просто принимали свою судьбу и не противились, видимо, придя к выводу, что провалили квест. Другие, наоборот, во всё горло пытались доказать нам, что это мы, а не они, ошибаемся, и воевать с другими расами абсолютно бессмысленно, «Нам нужно сдаться на их милость, и сделать это следует как можно скорее». К тому же кричали они это так убедительно, что временами даже я задумывался о том, а не ошибаемся ли мы. Возможно, нам действительно следует попытаться договориться с местными. И несмотря на то, что я отлично осознавала абсурдность подобных мыслей, учитывая количество предателей, они просто не могли не приходить в мою голову. Особенно трудно было, когда приходилось забирать чего-то друга или товарища. Был даже случай, когда мы скрутили член одного небольшого клана, типа «Бессмертных», и на нас тотчас рванули все остальные его соклановцы, желая отстоять товарища. Разумеется, я с ними быстро разобралась и даже почти никаких травм не нанесла. Всё-таки у них был лишь 70-й уровень. Однако чувствовала себя при этом до жути паршиво. на самым тяжёлым случаем для меня стал момент, когда пришлось забрать мужа у его беременной жены. Глядя на её слёзы, Так и хотелось прибить этого ублюдка прямо на месте. Если ты знал, что в итоге всё именно так и будет, зачем решил завести семью и детей? Как бы ни старалась, я просто не могла понять этот момент. В итоге одному из рассвета пришлось собрать рыдающей жене, сказав, что её муж, возможно, ещё вернётся к ней после дополнительной проверки. Вот только все тут отлично осознавали, насколько этот вариант маловероятен». Был ещё один неприятный момент, если его можно так назвать. Тюрьмы в Тиле не были так хорошо оборудованы, как в Бастионе, и не вмещали даже половины пленённых предателей. Сейчас их запилили в одном из тренировочных залов, где стены впитывали магию и любые другие атаки, затолкав всех туда, как тараканов в коробку, и оставив у выхода уже проверенных гвардейцев из стражи города. Вот только что делать с ними дальше, непонятно. Вернее, у меня был определённый приказ от Эдварда на этот счёт, однако я, как лидер группы, всё время тянул с ним, желая отсрочить неизбежное. Именно поэтому, когда мы, наконец, закончили с проверкой, и начальник местной охраны спросил у меня, что делать с пленными, я с ответом, несмотря на осуждающие взгляды своих товарищей, отлично понимающих нашу ситуацию. В итоге вызвалось переговорить с предателями на случай, если кто-то из них искренне раскаивается в своих действиях и готов прийти на нашу сторону. Хотя, возможно, я просто хваталась за последнюю соломинку. Да, они предатели, враги людей, однако... Убить их? Имеем ли мы на это право? Они ведь не бойцы с мечами и копьями, а обычные жители, которые решили сохранить свои жизни за счёт наших. Невероятно трудно описать, насколько противно мне было от всей этой ситуации. Однако, когда я вошла в зал к пленным, Меня ожидал ещё один тяжёлый удар. И я вовсе не о том, что все связанные люди тотчас начали кричать, умоляя их освободить или, наоборот, угрожая расплатой. В основном кричали мирные люди, так как игроков гвардейцы уже обработали с помощью умения, которое Лёха как-то применил на одном из пленных, того самого, что позволяло вырубать противника. Однако спящих игроков было довольно мало, что, видимо, объяснялось невозможностью часто его использовать. Это же означало, что со слишком буйными уже разобрались. Вот только под тяжёлым ударом я имела в виду вовсе не это. Мои глаза очень быстро выхватили среди многих фигур одну знакомую, на удивление ничего не кричащую, а просто смотрящую стену напротив. Это был пекарь, у которого мы с Аленой и Лизой как-то брали пирожные. Тот самый, что открыл нам тайный ход из Этилия, когда мы бежали от Церберов. Тот самый которого так сильно хотела найти Тереза, моя подруга со времён осады Герана. Однако Тереза получила стрелу в голову в попытках защитить свой дом и народ, пока человек, ради которого она была готова всё бросить и отправиться на другой континент, оказался предателем. Да уж. Пожалуй, в какой-то степени даже хорошо, что она всего этого не увидела. Недолго думая, я грубо схватила пекаря и провела к небольшой комнатке, где можно было бы переговорить не отвлекаясь на крики других предателей. "Томас", обратилась я к нему, когда мы оба уселись за стол. "Добрый день. Вы, наверное, меня не помните, однако когда-то я посещала ваш магазинчик. Ко всему прочему, есть кое-что, что вам следует знать". Я кратко пересказала ему историю девушки, которую постречала не так давно. "Тереза", только и сумел протянуть он в ответ. "Она отдала жизнь ради того, чтобы защитить наше будущее, чтобы остановить другие расы" обеспечить человечеству спокойную жизнь в этом мире. Своими действиями вы предаете ее. Все то, во что она так верила. Поэтому пока не поздно. Измените свое решение, покайтесь и возвращайтесь на нашу сторону. Покаяться? Удивленно посмотрел он мне в глаза. Говоришь так, как будто я сделал что-то плохое. Но ведь это вы с заблуждаетесь, а вовсе не я. Подумай своей головой. Нам дали новую жизнь не для того, чтобы мы тратили ее на войну. Другие расы не враги нам. Они лишь хотят защитить свой мир. Ну а вы с Терезой, раз они вас не выбрали, значит, вы оказались негодными. Значит, вас нет ничего особенного. И жизни в этом мире вы просто-напросто недостойны. К сожалению, в таком случае вам суждено умереть. Ну и что с того? Умрете здесь, переродитесь в другом виртуальном мире. Почему вы делаете из этого такую трагедию? Вспомнив весь ужас, что происходил в Адении на стенах Герана, и не сдержавшись, я все-таки дала Томасу сочную пощечину после чего тот отправился в полёт к стене. Как-то я забыла о разницу в силе. Говорить, что Тереза была недостойна? Да как у него вообще язык повернулся сказать такое о девушке, которая храбро сражалась до самого конца? В очередной раз я убедилась в очевидном факте. Этих предателей не переубедить. Они уже всё для себя решили. Некоторые, правда, сейчас уверяли нас, что исправились, однако Синар Кита быстро находили ложь в их словах. А значит... Хочу я этого или нет, однако распоряжение Эдварда должно быть исполнено. Когда я отвела Томаса обратно к другим пленным, ко мне подошёл Питер, игрок рассвета 105 уровня, и сообщил, что медлить мы больше не можем. Одна эта фраза, и я сразу же поняла, что именно она под собой подразумевала. Пора решать, что делать с предателями. Хотя почему решать? Всё ведь и так было понятно с самого начала. Вы знаете, что делать. Обратилась я к Питеру и двум другим членам рассвета, подоспевших к нам. «Давайте закончим здесь побыстрее, после чего я свяжусь с Эдвардом, чтобы узнать, в какой город нам отправляться дальше». «А вы?» — переспросил Питер не очень уверенно. «Я тоже помогу. Не оставлять же всю грязную работу на вас». Я попыталась натянуто улыбнуться, однако с учётом того, какая резня нам предстояла, наверное, получилось не очень. «Давай лучше мы!» Вдруг я услышала голос, у себя за спиной. «А ты не трать время зря и свяжись с Эдвардом прямо сейчас!» Димонесса улыбнулась и подбадривще положила руку мне на плечо. «Что?» — удивилась я её появлению. «Если что, я тоже могу!» «Да, можешь. Однако зачем откладывать разговор с Эдвардом?» — пожала Азриль плечами. «Иди, а мы тут сами закончим». «Ну, раз так, хорошо!» — только и смогла произнести я в ответ. Похоже, Азриль ощутила мой ужас, И именно поэтому пришла на помощь. Ну да, не стану отрицать, я была ей очень благодарна. И тотчас поспешила найти тихое место, чтобы отчитаться перед главой рассвета. Однако я не успела. Не прошло и пары секунд с момента, как я покинула зал с пленными, и до моих ушей вдруг долетели душераздирающие крики. Видимо, не тратя зря времени, игроки и озрель приступили к зачистке. Вот же ж... Конечно, я знала, что это необходимая жертва, знала, что по-другому в нашей ситуации просто никак, однако в том, что эти крики будут преследовать меня по ночам ещё очень долго, я даже не сомневалась. Это уже не война, а самая настоящая казнь получается. Чёрт побери. Когда именно всё дошло до такого? Мы ведь просто хотим обычной мирной жизни, так почему должны платить аж такую цену? Руки дрожали. Сердце отбивало бешеный ритм, пока во рту, кажется, стоял лёгкий привкус рвоты. Только преимущества виртуального тела помогли мне не выпустить наружу вчерашние пирожные. Было до ужаса тошно от ситуации, войны и, самое главное, себя самой. Однако, простояв на месте в смятении пару секунд, я всё-таки смогла взять себя в руки и продолжить путь. Пора узнать у Эдварда, какой город станет следующим, другими словами, где именно нам предстоит устроить очередную казнь,